Глава 13. После долгой паузы отец Филдс сказал: "Вулкан 2 был всего лишь считывающим механизмом. У него не было ни мотивов, ни желаний. Для чего бы ему было работать во вред вулкану 3? Потому что Вулкан 3 угрожал ему", ответил Барис. "Вулкан 2 был таким же живым, как и Вулкан 3, не более и не менее. Изначально он был создан для выполнения определённой работы. А Волькан 3 помешал ему её выполнять. Точно так же, как утаивание информации Джейсоном Дилом помешало Волкану 3 выполнять свою работу. "Каким образом Волькан 3 помешал Волкану 2 делать свою работу?" спросил отец Филдс, заменив его. Филдс сказал: "Но сейчас я глава движения. Волькан 2 больше не существует". Потерев подбородок, он добавил: От него не осталось целым ни лампы, ни реле, ни проводочка. Вы постарались профессионально, сказал Барис. Голова его собеседника дёрнулась как от удара. Вы уничтожили Вулкан-2, сказал Барис, чтобы Джейсон Дил ничего не узнал. Разве не так? Нет, после паузы ответил Филс. Это не так. Это всего лишь ряд случайных догадок с вашей стороны. У вас нет доказательств. Это типичная безумная клевета, распространяемая юнити. Эти сумасшедшие обвинения, полностью надуманные, раздутые и приукрашенные. Барис заметил, что мужчина вновь потерял свой региональный акцент, а его лексикон, выбор слов в эту напряжённую минуту очень расширился. Мэрион Филдс выкрикнула своим тоненьким голоском: "Это неправда. Мой отец основал движение Она сверкнула на Барисом глазами, полными бессильной злости. "Жаль, что я привезла вас сюда. Чем вы можете доказать своё утверждение?" спросил Филц. "Я видел мастерство, с которым вы восстановили тот разбитый молот," сказал Барис. "Вы без преувеличения гений в механике. С такими способностями вы могли сами выбирать, кем работать в Unity. В моей команде в Нью-Йорке не было ремонтников такого уровня." Естественным для Юнити использованием ваших способностей было бы обслуживание серии Вулкан. Заметно, что вы не знаете ничего про Вулкан 3, потому что Вулкан 3 обслуживает себя сам. Что же остаётся, кроме более старых компьютеров? Вулкан 1 вышел в строе десятилетия назад. А вы, судя по вашему возрасту, как и Джейсон Дил, были современником Вулкана 2. Это домыслы, сказал Филс. Да, признал Барис. Логика, дедукция, основанная на заведомо ложной предпосылке о том, что я имел что-то общее с любым из компьютеров серии Вулкан. Вам никогда не приходило в голову, что могут существовать и другие компьютеры, разработанные вовсе не Натом Гринстритом, что на них могут работать опытные сотрудники. Из-за спины Бариса послышался резкий голос, женский голос. «Скажи ему правду, отец! Раз в жизни не лги!» Рэйчел Питт вышла и встала рядом с Баррисом. От неожиданности Баррис вскочил на ноги. «Две моей дочери», — сказал Филдс. Он положил руку на плечо Мэрион, а потом, после паузы, вторую на плечо Рэйчел. «Мэрион и Рэйчел. Младшая осталась со мной. Осталась мне верна. А у старшей созрели амбиции». «Выйти замуж за человека из Юнити и жить состоятельной жизнью, со всем тем, что можно купить за деньги». Пару раз она пыталась ко мне вернуться. «Но вернулась ли ты по-настоящему?» Он задумчиво посмотрел на Рэйчел Питт. «Даже не знаю. Что-то не похоже». Рэйчел сказала. «Я верна тебе, отец. Просто я не вынесу больше лжи». «Я говорю правду». отозвался отец Филд с резким и оскорбленным тоном. «Баррис обвиняет меня в том, что я уничтожил «Вулкан-2», чтобы Джейсон Дилл не узнал о связи между старым компьютером и движением. Да какое мне было дело до Джейсона Дила? Пусть бы и узнал, что с того? Я уничтожил «Вулкан-2», потому что он недостаточно эффективно управлял движением. Сдерживал его, не давал стать сильнее». Он хотел, чтобы движение было всего лишь придатком его самого, как эти молоты Вулкана 3, инструментом, чем-то без собственной жизни. Его голос набрал силу, отчелюсть упрямо выпятилась. Он вызывающе взглянул на Бариса и Рейчел. Те неосознанно попятились от него ближе друг к другу, лишь Мэрион Филдс осталась с ним. Я освободил движение, изрёк Филдс. Я освободил человечество. и сделал движение инструментом человеческих потребностей, человеческих стремлений. Разве это что-то дурное? Он указал на Барисса пальцем и закричал: "И я собираюсь, пока ещё жив, уничтожить Вулкан 3, тем самым освободив человечество и от него, от обоих компьютеров, сперва от старого, а потом от нового, большого. Разве это плохо? Разве вы против этого? Если против, то и чёрт с вами!" Валите в крепость, принимайте в сторону Рейнельса. Барис спокойно ответил: "Что ж, это благородная цель, то о чём вы говорите. Вот только вы никак её не достигнете. Это невозможно, если я вам не помогу". Отец Филд скачнулся вперёд на своём стуле. "Ну ладно, Барис. Вы прибыли сюда делать дела. Выкладывайте, что у вас за сделка". Он поднял голову и хрипло добавил: Что вы можете мне предложить? Барис сказал: "Я знаю, где находится крепость. Я был там. Дил брал меня туда с собой. И я смогу найти её снова. Без меня вы никогда её не найдёте, по крайней мере, не найдёте вовремя. До тех пор, пока Вулкан-3 не разработает настолько дальнобойное наступательное оружие, что жизни на поверхности Земли вообще не останется. Думаете, мы её сами не найдём?" Спросил Филдс. За 15 месяцев не нашли, ответил Барис. Думаете, за 2 недели сможете? После небольшой паузы отец Филдс признал: Почти 2 года. Мы начали искать с самого начала. Он пожал плечами. Хорошо, директор. Что вы хотите взамен? Немало, сказал Барис мрачно. Я постараюсь обрисовать покороче. Когда Барис закончил, отец Филдс помолчал. Потом сказал, «Вы многого хотите». «Это так». «Просто невероятно, что вы диктуете мне условия. Сколько в вашей группе?» «Пятеро или шестеро». Филдс покачал головой. «А нас миллионы по всему свету». Он достал из кармана потрепанную карту. Развернув ее на стойке, он начал перечислять. «Мы победили в Америке, в Восточной Европе, полностью захватили Азию и Африку». Со остальным, судя по всему, всего лишь вопрос времени. Мы уверенно побеждаем. Он сжал руку в кулак рядом с чашкой кофе на стойке, потом внезапно резким движением смахнул чашку на пол. Из неё медленно потекла густая жижа. Даже если бы ваша сторона имела в достатке времени, сказал Барис. Я сомневаюсь, что в конечном счёте вам удалось бы победить Юнити. Безнадёжно это дело. Воображать, будто революционное движение снизу сможет сбросить современную бюрократическую систему, за которой стоят современные технологии и продуманная организация промышленности. Лет 100 назад ваше движение могло бы и победить, но времена изменились. Управление сейчас это наука, и занимаются им подготовленные специалисты. Неприязненно глядя на него, отец Филдс закончил мысль: "И чтобы победить систему, Вам надо быть внутри её. Вам надо знать кого-то, кто внутри, поправил Борис. И у вас такой человек есть. Вы знаете меня. Я смогу провести вас внутрь, туда, откуда вы сможете нанести удар в сердце, а не по щупальцам. А сердцем является вулкан 3, сказал Филс. Оцените, что мы знаем хотя бы это. Да, эта штука всегда была нашей целью. Он неровно с трудом выдохнул. Хорошо, Барис. Я принимаю ваши условия. Барис почувствовал облегчение, но не показал этого. Отлично, сказал он. Вы удивлены, не так ли? поинтересовался Филдс. Нет, честно сказал Барис. Я обрадован. Боялся, что вы можете не заметить, насколько опасно ваше положение. Филдс достал карманные часы и посмотрел на них. Что вам нужно для атаки на крепость? Оружия у нас всё ещё очень не хватает. Мы в основном ориентированы на живую силу. Там в Женеве есть оружие. Как насчёт транспорта? У нас есть 3 скоростных полицейских корабля. Их хватит. Борис быстро писал что-то на листе бумаги. Концентрированная атака тренированных людей, профессионалов, прямо в жизненно важный центр. Сотни тщательно отобранных бойцов будет достаточно. Всё зависит от первых 10 минут в крепости. Если мы победим, то победим сразу. Второго шанса не будет. Филдс пристально смотрел на него. Барис, вы правда полагаете, что у нас есть шанс, что мы в самом деле сможем пробиться к вулкану 3? Его рабочие замасленные руки дёрнулись. Я долгие годы не мечтаю ни о чём ином, раздолбать эту сатанинскую массу ламп и проводов. «Мы доберемся до него», — сказал Баррис. Филдс отобрал людей, которые были нужны Баррису. Их погрузили в корабль, и Баррис тут же стартовал в Женеву вместе с Филдсом. На полпути над Атлантикой они миновали огромную стаю молотов, несущихся к беспомощной, беззащитной Северной Америке. Эти были довольно большими, размером почти с их корабль. Двигались с невероятной скоростью, почти снизу. мгновенно скрывшись из глаз. Уже через несколько минут им встретилась новая орда. Эти дроны были стройными игообразными. Они также проигнорировали корабль и скрылись за горизонтом вслед за первой группой. Новой модели, сказал Барис. Он времени не теряет. Здание Unity Control по-прежнему было в дружественных руках. Они приземлились на крыше и заторопились по переходам вниз. внутрь здания. По приказу Фильца целители прекратили нападение, но зато молоты теперь кружили над головой постоянно, то и дело пикируя и умело маневрируя, уклоняясь от зениток. Уже добрая половина главного здания лежала в руинах. Но орудия всё ещё стреляли, сбивая молоты, когда те слишком приближались. Мы проигрываем эту битву, проборчал Дейли. Боеприпасы кончаются. А этим чёртовым штуковинам не видно конца. Барис действовал быстро. Он раздал штурмовому отряду лучшее из имеющегося оружия со складов в подвалах под зданием. Из пяти директоров он выбрал Пеглера и Чи, а с ними сотню наиболее подготовленных бойцов. "Я с вами", сказал Филц. "Если атака провалится, я не хочу жить. А если мы победим, то я хочу в этом участвовать". Борис аккуратно распаковал ручную атомную бомбу. Это для него. Он взвесил бомбу на ладони, размером она была не больше луковицы. Я предполагаю, что они впустят меня, а возможно, и Чи с Пеглером. Есть шанс убедить их, что мы возвращаемся, дабы воссоединиться с Юнити. Как минимум часть пути это поможет нам пройти. Ну или вы на это надеетесь, коротко прокомментировал Филдс. На закате Барис погрузил в три свои машины людей и оборудование. Зенитки на крыше начали активную стрельбу, чтобы прикрыть их взлёт. Молодые дежурившие над зданием немедленно пристроились к кораблям, когда те взмыли в небо. Нам придётся стряхнуть их с хвоста, сказал Барис. Он отдал быстрые приказы. Три корабля разлетелись в разные стороны, быстро удаляясь друг от друга. Несколько молотов какое-то время тянулись за ними, но потом отстали. "За мной чисто", доложил Чи из второго корабля. "Чисто", подтвердил и Пеглер из третьего. Барис глянул на своего спутника. Позади них корабль был набит молчащими и напряжёнными солдатами, вооружёнными до зубов. Они сидели в нервном ожидании, пока корабль нёсся сквозь тьму. "Ну, поехали!" сказал Баррис. Он бросил корабль по дуге в широкий вираж. В переговорное устройство полетел боевой приказ. Перестраиваемся для атаки. Я веду вы за мной. Мы уже близко? спросил Филдс со странным выражением на лице. Очень. Баррис взглянул на приборы. Через мгновение будем над крепостью. Готовьтесь. Баррис перешёл в пике. Корабль Пеглера позади. прорезал тьму и унёсся к земле внизу. Карабольчи ушёл правее и теперь направлялся непосредственно к крепости. Молоты взлетели огромным роем и устремились к кораблю Чи, отрезая и окружая его. "Держись", выдохнул Барис. Земля бросилась на них, завязжали посадочные тормоза. Корабль сел жёстко, закрутился, проламываясь сквозь деревья и валуны. Пошёл Баррис вскочил на ноги и дёрнул запор люков. Те отъехали, и солдаты бросились наружу, таща за собой в холодную тьму своё оборудование. В небе над ними корабль Чи дрался с молотами. Выписывая невероятные фигуры пилотажа, он непрерывно отстреливался. Из крепости выплеснулась новая партия молотов, целое чёрное облако их быстро набирало высоту. Корабль Пеглера садился. Он проревел над ними и приземлился на склоне холма, в нескольких сотнях ярдов от другой оборонительной стены. Начали постреливать уже и тяжёлые орудия крепости. Огромный фонтан света разорвался неподалёку, осыпав камнями и обломками Барис и Сфилсом, когда те вылезали из своего корабля. Быстрее, приказал Барис. Запускайте буры. Его люди поспешно собирали пару кротов. Первый уже загудел, принявшись за дело. Из крепости в их сторону прилетело ещё несколько тактических атомных зарядов, ночь осветилась взрывами. Барис прижался к земле. "Как вы там?" прокричал он в микрофон своего шлема, пытаясь преодолеть грохот. "Порядок." Голос Пеглера был еле слышен в наушниках. "Сели, достаём тяжёлое. Это задержит молоты", сказал Барис Филсу. Он вгляделся в небо. Надеюсь, чи. Корабль чи неистово крутился и кувыркался в небе, пытаясь вырваться из кольца молотов, что сужалось вокруг него. Внезапно его моторы задымились. Прямое попадание. Корабль задрожал и потерял скорость. Выбрасывайте людей, приказал Барис. Вы прямо над крепостью. Из корабля чи вырвалось облачко белых точек. Люди в парашютных комбинезонах медленно поплыли к земле. Молоты закрутились вокруг них. Десантники дали отпор, открыли огонь из лазерных карандашей и молоты отступили. «Люди-чи ударят в лоб», — объяснил Баррис. «А меж тем наши кроты продвигаются». «Зонтик почти готов», — доложил техник. «Отлично. А то они уже начинают пикировать на нас. Их средства обнаружения нас явно заметили». И действительно, из кадра за искрами молоты снижались, мчались к земле. Их лучи уже зажигали деревья вокруг, превращая те в пылающие колонны. Ударило одно из орудий Пеглера. Группу молотов разнесло вдребезги, но на их месте тут же появились новые. Бесконечный поток их поднимался из крепости подобно чёрным летучим мышам. Зонтик мигнул фиолетовым. Медленно, словно бы неохотно, он развернулся и занял своё место. Сквозь него Барис кое-как разглядел кружащие в растерянности молоты. Несколько из них вошли в зону действия зонтика и были беззвучно отброшены им. Барис заметно успокоился. Отлично, теперь мы можем про них забыть. Кроты прошли полпути, доложил командир бурильщиков. В земле зияли две огромных дыры, из которых доносились гул и вибрация. Буры всё глубже уходили под землю. За ними туда нырнули техники. Осторожно начал спускаться и первый отряд солдат. Земля словно поглощала их одного за другим. "Пока всё по плану", сказал Борис Филц. Стоя чуть в стороне, отец Филц разглядывал деревья, линию холмов вдали. Никаких внешних признаков крепости, пробормотал он. Она ничем себя не выдаёт. Казалось, что он задумался над чем-то настолько глубоко, что не замечает идущего вокруг боя. Этот лес идеальное место. Я никогда бы не догадался. Он обернулся и подошёл к барису. Тот увидел выражение лица Филдса, и оно ему очень не понравилось. "В чём дело?" спросил он. Филдс сказал: Я бывал тут раньше. Угу. Тысячу раз. Я работал здесь большую часть жизни. Лицо мужчины застыло. Именно здесь находился Вулкан 2. Он всплеснул руками. Именно сюда я прибыл, чтобы уничтожить Вулкан 2. Кевнув на массивный валун, бросивший им хомон, сказал: "Я вошёл в этом месте по служебному пандусу. Они даже не знали, что проход всё ещё существует". Его давным-давно списали как устаревший. Брошен и закрыт. Но я-то о нём знал. Он повысил голос, уже почти кричал. Я в любое время могу прийти сюда и уйти обратно. У меня есть постоянный доступ. Я знаю тысячу способов спуститься туда. Борис сказал: "Но ведь вы не знали, что Вулкан 3 тоже находится здесь, на самом нижнем уровне. Они не сообщили вашей бригаде, а Я не был знаком с Джейсоном Дилом, сказал Филдс. Был не в том положении, чтобы разговаривать с ним на равных. А вы могли. Ну вот, теперь вы знаете, сказал Барис. Вы ничего мне не дали, бросил Филдс. У вас не было ничего, чего бы я уже не знал. Угрожающе приближаясь к Барису, он тихо промолвил: Я мог бы догадаться и сам со временем. Когда мы проверили бы все другие возможные места, В его руке появился лазерный карандаш, и рука не дрожала. Стараясь сохранять спокойствие, Барис ответил: "Но вы всё равно не попадёте внутрь, отец. Они никогда вас не впустят. Убьют задолго до того, как вы преодолеете всю дорогу до Вулкана-3. Вам придётся положиться на меня". Он указал на нашивку директора на своём рукаве. "Опав туда, я смогу просто идти по коридорам, никто не остановит меня". ведь они часть той же структуры, частью которой являюсь и я. И по рангу я равен им всем, включая Рейнольдса». «Всем, кроме «Вулкана-3», — сказал Филдс. Справа загрохотало орудие Пеглера, когда эскадры молотов обратили на тот корабль свое внимание. Молоты пикировали, бросая бомбы. Ад ослепительно белых разрывов испятнал местность. Разрывы двигались к кораблю Пеглера». Поднимайте свой зонтик Зарал Барис в микрофон. Замерцал зонтик Пеглера. Он начал формироваться. Небольшая атомная бомба пробилась сквозь него в самый центр. Корабль Пеглера исчез. Тучи обломков заполнили воздух. Металл и пепел посыпались на горящую землю. Тяжёлое орудие замолчало. Вся надежда на нас, сказал Барис. Над крепостью начали приземляться первые из десантников Чи. Оборонительные орудия развернулись от корабля Барис, наводясь на плывущие в небе точки. У них нет ни единого шанса, сквозь зубы сказал Филц. Вы правы. Барис двинул носок к первому из туннелей. Зато у нас есть шанс. Игнорируя оружие в руке Филца, Барис шёл туда, повернувшись к отцу спиной. Внезапно крепость вздрогнула. По ней прокатился широкий язык пламени. Поверхность мгновенно запеклась. Волна расплавленного металла запечатала крепость. "Они огородились", сказал Барис. "Закрылись". Он встряхнулся и полез в туннель, протискиваясь между силовыми кабелями крота. Из моря расплавленного шлака, что был поверхностью крепости, поднималось густое облако чёрного дыма. Молоты в неуверенности задёргались над ним, лишённые связи с нижними уровнями. Барис спустился в туннель, пробрался мимо операторов крота. Тот дрожал и вибрировал, прогрызая слой за слоем камни и глину, приближаясь к крепости. Воздух был влажным и горячим. Люди напряжённо работали, направляя крота глубже и глубже. Из окружающей их глины Лелеис потоки горячей, парящей воды. "Мы уже близко", раздался сзади голос Филца. "Мы должны выйти вблизи самого глубокого уровня", сказал Барис. Он не обернулся, чтобы проверить, держит ли тот ещё оружие, просто шёл дальше. Крот завизжал. Его вращающийся нос вонзился в металл. Бурильщики погнали машину дальше. Крот врезался в стену из стали. и армированного пластика, постепенно остановился. «Мы на месте», — сказал Баррис. Крот задрожал. Понемногу он начал продвигаться вперед. Командир бурильщиков наклонился к Баррису. «Второй крот добрался до крепости. Они уже в ней. Но они не знают, где именно». И тут стена провалилась внутрь. Всех обрызгало шипящими каплями жидкой стали. «Все». Солдаты двинулись вперёд, пробираясь сквозь пролом. Барис и Филдс заторопились следом. Рваный металл обжигал, когда они лезли в дыру. Барис оступился и упал, покатившись в кипящей воде и обломках. Убрав куда-то оружие, Филдс помог ему подняться. Они молча посмотрели друг на друга, а потом оглянулись по сторонам. Освещённый памятный им обоим скрытой подсветкой тянулся Огромный коридор. Нижний уровень крепости.